Октавия проснулась от холода. Она повернулась на один бок, на другой, села и открыла глаза. И тот час поняла причину замерзания. Фрица рядом не было. В последнее время они спали прямо в воске. Взрослым тут места было мало. Музыканты разбили отдельную палатку в стороне, где и расположились с относительным комфортом. А господин Барба переоборудовал для ночлега балаганчик. Он раздобыл у маркетанта полосу смоляной парусины, обтянул ею крышу и теперь ночевал прямо на сундуке с куклами. Храп его доносился даже сюда. Уходя, мальчишка накрыл спящую Октавию одеялом, но хитрость не прошла. Девочка пощупала, соломенный тюфяк был еще теплым, фриц исчез недавно. Поразмыслив, она влезла в башмаки и платье, кое-как зашнуровала лиф и вылезла в ночь. И сразу поняла, что зря это сделала. Снаружи шел дождь, мелкая морость, отягощенная бесноватым ветром. Не слышно было даже стука по крыше. Только тихий шорох, словно по навесу, топали два миллиона тараканьих лапок. По небу плыли облака. Луна то пряталась, то появлялась, отражаясь в лужах. Перед девочкой простиралась бескрайняя черная равнина, на которой тут и там помаргивали редкие солдатские костры, и только далеко на севере темной громадой маячил мятежный город. Октавия поюжилась и полезла обратно. Нашарила среди вещей свой плащик, стало теплей. Чипец она надевать не стала, ночи так была темна, а капюшон скрыл голубые волосы. Напоследок она еще задержалась и прихватила куклу, чтобы было не так страшно. Зачем она вышла, Октавия не очень понимала. Фриц мог захотеть воды или пойти до музыкантов, Он же все-таки парень, а у мужчин свои разговоры. В конце концов, он мог просто выйти по нужде. И все же сердцем, в глубине души, Октавия не знала. Чувствовала, что мальчишка что-то затевает. Куда ушел Фриз, было неясно. Впрочем, нет, земля вокруг была не сильно истоптана. На песке остались отпечатки маленьких башмаков. Скользя и оступаясь, огибая лужи, Октавия двинулась по следам вниз по склону холма. Капли падали в лужи и расходились кругами, дробя отражение звезд. Лагерь испанцев был тих и уныл. Дождь успел всем надоесть до чертиков. Никто не веселился, не пел и даже не пил. Все сидели, кто в палатке, кто под фургонным тентом, кто под плетеными навесами, и наружу носа не казали. Редкие полуночники у костров провожали девочку пустыми взглядами. Два или три раза за ней увязывались живущие при лагере собаки — Октавия вздрагивала, поправляла капюшон и ускоряла шаг. И они отставали. Октавия прошла еще немного, спустилась к реке и задумалась. Вряд ли Фриц пошел по траве или через кусты. Тропинки расходились веером. Одна вела мимо пристани прямо на холм, где темнели силуэтами фургоны и возы. За последние два дня вода в канале сильно прибыла. Пристань грозила затопить, и обеспокоенные торговцы передвинули повозки ближе к вершине. Идти было скользко, холодно и страшновато. Без фонаря и факела дорогу едва можно было разглядеть. Плащ Октавии набух и отяжелел, плетеные кисти задевали землю. — Не бойся, не бойся, — шептала она деревянному Пьеру. — Мы найдем Фрица, никто нас не тронет. Видишь, даже собаки нас не тронули. В последнее время маленький Пьеро остался неумдел. Господин Карл исправно давал представление, но кнехты требовали сюжетов из своей солдатской жизни, чтобы там было побольше пьянства, драк, грубейших шуток и походов в бордель. Плакса и меланхолик Пьеро мало подходил для этих сцен. Чтобы кукла не простаивала, итальянец шил ей черный бархатный наряд и впредь велел именовать ее Криспину, Но девочка уже привыкла к имени Пьеро – К тому же для Криспина роли пока не нашлось, и кукла осталась у Октавии. Девочка шла, и ею постепенно овладевало странное ощущение, что ночь смотрит на нее сотнями маленьких глазок, трогает мокрыми пальцами и раздевает ее душу, словно луковицу, снимая слой за слоем шелуху и постепенно добираясь до самой сердцевины. До нежных зеленых лепестков, уснувших в ожидании весны. Прикосновения эти пугали и настораживали. Октавия крепче прижимала куклу и представляла, как колючий страх клубком свернувшийся чуть выше живота собирается в невидимую жилу, тонкий ручеек, перетекающий в кукольное сердце черного пьеро, как песок в песочных часах. От этого ей казалось, что кукла боится сильнее, чем она. Это странным образом ее успокоило. Девочка приободрилась, выпрямила спинку, подняла голову и с новыми силами двинулась вперед. И тут ей показалось, что ее окликнули по имени. Тихо, но окликнули. Октавия обернулась и чуть не упала, поскользнувшись в луже, но чья-то рука, возникшая из темноты, поддержала ее. С колотящимся сердцем девочка подняла глаза и изумленно ахнула. «Дядя Хорн!» Тот кивнул и грустно улыбнулся. Чёрная одежда, пелерина и сапоги делали его почти невидимым в ночи. И только белое лицо и такие же волосы выглядели еще белее. Казалось, будто они светятся каким-то внутренним нетварным светом. «Я думала, вы не поехали с нами, что вы ушли из пескалаза. Что вы здесь делаете? Вы шли за мной, да?» «Я пришел, чтобы помочь», — ответил он. «Ты ведь идешь искать фрица?» «Да. А вы его видели?» «Видел. Дай руку». Пальцы дудочника были тонкими и холодными, словно отлитыми изо льда. Девочка вздрогнула, но руки не отняла, пошла рядом. «Мне нужно кое-что сказать тебе, Октавия», — проговорил Ван Хорн, уверенно шагая вверх к холму, на котором стояли повозки. «Что-то очень важное». «Про что?» «Про твоего отца». Октавия остановилась так резко, что ее ладошка выскользнула из холодных пальцев. Вы знаете, где папа? Где он? Он здесь? Ван Хорн снова грустно улыбнулся, присел перед девочкой и запахнул на ней плащ. Послушай меня, дитя, сказал он. Послушай и постарайся понять. Мне будет трудно это объяснить, но ты все равно постарайся понять. Октавия наморщила лоб. Что понять? спросила она. Внезапно детское личико исказилось пониманием. Вы хотите сказать, что папа забыл про меня? Забыл? Теперь уже Ван Хорн нахмурил брови, затем лицо его посветлело. «Пожалуй, да». Задумчиво сказал он. «Да, в некотором роде забыл, но ты должна помнить о нем, очень сильно помнить и очень сильно ждать. Очень хотеть, чтобы он пришел к тебе, вернулся, вспомнил, поняла?» «Поняла. А зачем? Так надо. Ты ведь хорошо его помнишь». «Конечно, хорошо. Только почему вы мне все это говорите?» «Завтра утром», — продолжал дудочник, будто не слыша вопроса, — «в лагере состоится казнь. Казнят одного человека». «Какого человека, дядя Хорн?» «Я не буду объяснять. Тебе это знать ни к чему. Его зовут Лис». «Он плохой?» «Не очень. Наверняка там будут фрицы, та девушка, помнишь? Из гостиницы на песках». «Ялка? Да, я помню, мы еще разбрасывали руны». «Держись подле них. Не отходи далеко». «А они меня не прогонят? Постарайся сделать так, чтобы не прогнали. Тебе, наверное, будет страшно. Это очень страшно, когда умирают люди. Маленьким детям нельзя это видеть, но ты потерпи, так надо. Терпи и думай о своем отце. Закрой глаза и думай, заткни ушки и думай. И желай, чтобы он вернулся, сильно-сильно». «Я всегда его жду», — пылко сказала девочка. Ванхорн рассмеялся, ласково щелкнул ее по носу, но даже в смехе прозвучало что-то грустное, как в лунном свете или в опадающей листве, или в крике северных гусей, летящих осенью на юг. Пока Октавия ойкала хваталась за нос и ловила падающего пьеро, Ванхорн посерьезнел. — Ты умница, — сказал он, — и ты действительно умеешь ждать. Но надо ждать в десять, в двадцать раз сильнее, если хочешь, чтобы он вернулся. Откуда вернулся? А вот этого я тебе не скажу. Ночь, дождь, усталость и сонливость. Все это придавало сцене оттенок нереальности. Октавия чувствовала себя так, словно оказалась в каком-то другом, не нашем мире. От этого человека исходило странное ощущение уверенности защищенности. Октавия и в прошлые разы об этом думала, а сейчас вдруг поймала себя на том, что ее сбитые ноги больше не болят, в горле перестала першить, а заложенный нос стал нормально дышать. И вообще она чувствовала себя небывало легко и свободно. Если б на месте Ван Хорна был кто другой, Тойфель, господин Карл или даже Фриц, она бы все равно немножечко боялась. Самую чуточку, но боялась. А так ею владело только любопытство — Хотя на самом дне его девочка различала тень какой-то неосознанной тревоги. Дудочник не договаривал что-то, но что, Октавия не могла понять. «Почему?» — тихо повторила она. «Разве от того, что я буду сильнее, его ждать он меня быстрее найдет? Чудеса случаются, только если очень сильно в них веришь. Пойдем». Ночью, казалось, Дудочник видел лучше, чем днем. Во всяком случае, он даже ни разу не споткнулся. В молчании они прошли еще немного, после чего Ван Хорн остановился и указал на вершину холма. Видишь, вон те повозки, спросил он. Фриц в одной из них. Кукуш, <кх> он откашлялся и помянул проклятую простуду. Да, девушка тоже там. Ты доберешься и узнаешь. Только дальше ты пойдешь одна. Одна? Почему одна? Вы что ли не хотите идти? Мне не нужно там быть. Загадочно ответил дудочник, и прежде чем Октавия успела сказать хоть слово или схватить его за руку, развернулся и зашагал вниз. Миг-другой, и он растворился в темноте. Октавия осталась одна. Если, конечно, не считать пьеро. Скользя и оступаясь, пару раз чуть не упав в своих деревянных башмачках, девочка с голубыми волосами взобралась наверх по тропе, и уже отсюда, вблизи, разглядело, что в одном фургончике теплится свет. Рядом дотлевал костер, изнутри доносились голоса. Это был тот самый вазок с нарисованным на борту красным соколом, куда Фридрих обычно ходил за вином, и в котором приехала беременная девушка, о которой говорил Ван Хорн. Все это становилось совсем интересным. Октавия поправила капюшон, стряхнула с него воду, покашляла в кулак, медленно подобралась к самому борту и заглянула внутрь. Непогода собрала под просмоленным пологом пристранную компанию. Здесь были Фриц, разумеется, Ялка и ее беловолосый парень Михелькин, а также Маркетанка. Сейчас она колдовала над котлом, похожая на ведьму из сказки. А дальше... Девочка не поверила глазам, Ибо дальше на мешках сидел маленький монах, тот самый помощник инквизитора, а рядом с ним аркебузер Гонсалес. Октавия узнала его сразу. Трудно было не запомнить этого чудушного испанца, говорившего по-фламандски едва ли не лучше, чем сами фламанцы. Но и это было еще не все. У самого затка сидел и задумчиво глядел на дождь плотный дядька с перевязанной головой. Его Октавия тоже узнала, то был Гершольц, помощник палача, Тойфель рассказывал о нем. В бою он схлопотал дубиной по голове и двое суток провалялся без сознания, придя в себя, когда все было кончено. Известие о смерти хозяина ввергло его в бесконечную задумчивую тоску. Он попробовал напиться, но от вина болела голова. В итоге он смешал себе обед контрабандиста, зелье из живицы, трав и табака и теперь жевал его, время от времени сплевывая в лужу под колеса тягучую струну коричневой слюны. От него сильно пахло мятой. Октавия сглотнула так гулко, что сама испугалась. Впрочем, ее не услышали. Фриц заметно нервничал. Взгляд его метался от беременной девушки до монаха и обратно. Полный укора и подозрения. Но говорить парень ничего не говорил. Чувствовалось только, что ситуация очень его напрягает. Под плетеным навесом стояли лошади в попонах и то ли спали, то ли думали о чем-то своем лошадином. Девочку они проигнорировали. — Говорил монах. — Его сожгут сегодня утром, — услышала Октавия его заикающийся говор. — Я говорил с отцом себе Бастианом. Он очень плох, но все равно настаивает на дознании. Но командир Стрелков решил, что это дело в войскового трибунала. Ли суда даже не предоставили защитника, чтобы оправдаться. — Почему? Спросил кто-то. Октавия так и не поняла, кто. «Мой дифференте. Ла цирка вмешался Мануэль и пояснил на фламандском. Обстоятельства сменились, были другие. Испанский. Дурацкая ситуация. На войне некогда разводить антимонии, а обвинение церкви — уже достаточная причина, чтобы начать дело и сразу закончить. Мы могли бы отвезти его в какую-нибудь обитель или крепость для дознания, но нас осталось трое, а падры так плохо, что сделать это не представляется возможным. А выделять своих людей дон Филиппа не желает, у него и без того достаточно хлопот. Этот Лис помогал его солдатам, они ему молятся как святому, а отец Себастьян хочет суда и дознания, чтобы обвинить его в ереси. Многие недовольны, может начаться мятеж. Если же отправить его с конвоем куда подальше, как того хочет брат Себастьян, велик шанс, что он сбежит по дороге. И что?» Мануэль пожал плечами. «Ничего. Дон Филипп и старая интрига, он не хочет ссориться ни с церковью, ни со своими солдатами, и у него нет времени ждать. Поэтому он подумал-подумал и объявил травника шпионом лейденцев. Тем паче тот признался на допросе, что за время осады неоднократно бывал в городе». Так Дон Филиппе одним выстрелом убил двух зайцев, вывел рыжего бруха из-под юрисдикции церкви и гражданского суда и отдал в руки суда полевого, это раз. И никто из солдат не станет спорить, что лазучик виновен, это два. «Хитро», — признал Иоганнес Шольц, — «с какой стороны не подойди, не подкопаешься. Но почему его обязательно должны сжечь?» «По всем законам ему светит виселица. Максимум головорезка, будь он дворянином. Почему огонь?» Мануэль опять пожал плечами. Он присвоил себе сан и звание целителя, исповедовал умирающих, давал последнее напутствие. А это преступление не только против короля, но и против христовой веры. Дон Филиппа даже тут пошел на компромисс. «Хитро», — повторил Аган, перегнулся через бортик и снова выплюнул слюну. «Надо подстроить ему побег», — пылко сказал Фриц. «Как?» — возразил брат Томас. «Как подстроить? Ему не позволяют выходить даже по нужде. Содержат в особой палатке посреди лагеря под усиленной охраной, и к нему тоже не допускают никого». «Лис приходит и уходит, когда хочет», — вдруг сказал Шольц. «Это каждый знает. Раз он не ушел из-под надзора, стало быть, не хочет». Если это, конечно, тот самый лис. Он мог забыть, он теряет память. Тихим, каким-то бесцветным голосом вдруг сказала молчавшая доселе Ялка. Все вздрогнули и посмотрели на нее. Мы должны дать ему знать. А о чем? Спросил брат Томас. Ялка посмотрела на него, потом на фрица. Отвела взгляд. Дать знать, что мы здесь, все трое. Это так важно. Может быть, не знаю. Мануэль покачал головой. «Невозможно. Если бы ты подумала об этом раньше, а теперь его охраняют солдаты. Если подкупить стражников, можно попытаться передать ему записку». «Он не умеет читать». «Как не умеет? Умел же». «Теперь не умеет». Мануэль изумленно покачал головой и перекрестился. «Чудны дела твои, Господи!» «Я могу попросить исповедовать его». Это будет утром, у нас не останется времени. Да и есть и полковой священник. Тут холод и ветер сделали свое дело. У Октавии вдруг так сильно засвербело в носу, что она, не успев это осознать, чихнула. Тонко по-девчачьи, только все равно ее услышали. «Матерь Божья!» — вскинулась торговка и прищурилась во тьму. «Кто это там?» Октавия хотела дать дёру, уже развернулась, но тут одна рука схватила ее за плащик, другая за подол, кто-то сказал «Эге!». И через секунду отчаянно брыкающуюся девочку уже втащили в теплое нутро фургончика. «Девчонка!» — вымолвил Иоганн из Шольц, словно другие этого не видели. «Да это же Октавия!» — воскликнул фриц и соскочил с корзины. «Не трогайте ее, она со мной!» «Октавия, ты что тут делаешь? Как ты сюда попала?» «Я...» «За тобой я шла», — пискнула девочка. Она все никак не могла отдышаться, из носа у нее текло. Она оглядела собравшихся, крепче обняла куклу и опустила глаза, шмыгая носом и теребя передник. Ялка протянула руку. «Да ты совсем промокла. Дай свой плащик, я просушу. Ты одна?» «Я...» — Октавия сглотнула. «Я, да, одна. На, возьми мой платок». «Вот Диос. Устало вымолвил Гонсалес и провел ладонью по лицу. «Нам только ее не хватало. Ты что-нибудь слышала, катита похарита? Плутовка и газа. Буквально «птичка-бабочка» испанский. «Ничего». «Не ври». «Она не проболтается». Поручился за нее фриц. «Тайна, которую знаю двое, уже не тайна. Ладно». Присмотри за ней до завтра. Завтра мы выправим вам подорожную, и вы, даст бог, уедете с караваном. Через пару дней здесь все затопит. Он стукнул кулаком по колену. Карай, проклятые гезы! Но мы так и не решили, что делать. Можно я скажу? Вдруг подняла руку Октавия. Все с удивлением посмотрели на нее. Возражать никто не стал. Октавия собралась с духом и продолжила. Я... Набрала, я все слышала, только я не понимаю, зачем что-то делать. Вы же не знаете куда идти, тогда зачем идти тот человек Лис. Это какая-то страшная тайна, так или не так. Если вам надо завтра быть на казни идите туда. Застроила снимая сцена. «А ведь девчонка права, сказал Шольц. Лопни мои глаза, права! Был бы жив Ггерзолтон, он бы вам сказал то же самое. «Идите завтра вот туда, все трое, и будь, что будет». «Их могут узнать». «Кто? Ты же с нами?» «Ах, да, там же брат Себастьян». «Да». «Па «Падрес Себастьян да Адрес себастьян это полбеды», — молвил Томас. «Он сильно страдает от боли и не будет смотреть по сторонам. Но есть еще Родригес, К Кипер и Хосеф Фернандес. Я о них позабочусь». мрачно пообещал Мануэль и многозначительно похлопал по рукояти меча. Брат Томас нахмурился. «Не д -д делайте этого, сын мой», — с нажимом сказал он. И хотя при такой разнице в возрасте обращение «сын» прозвучало нелепо и смешно, никто в повозке даже не подумал улыбнуться. Все сидели серьезные и задумчивые, как на похоронах епископа. «Тогда что делать?» подкупить, напоить, не знаю, говорить в конце концов. Зачем такие хлопоты? Ну ладно, хотя какая разница, карай, не вижу смысла. Но в любом случае у нас нет денег, а они понадобятся, хотя бы чтобы вы могли попасть в первый ряд. Вам ведь нужно быть как можно ближе к костру, я верно понял? Не знаю, мрачно ответствовал Фриц. Деньги можно найти. Туманно сказала Октавия и многозначительно посмотрела на Фрица, но тот или не понял, или сделал вид, что он не в курсе дела. Он сидел, как нахухлившийся воробей, вложив ладони между стиснутых колен и глядел только вниз. Октавия только сейчас разглядела у него на запястье браслет с подвесками. Все как-то пропустили ее слова мимо ушей и продолжали обсуждать свое, когда в грязи снаружи зачавкали шаги и раздался громкий голос — «Эй, мамаша, или спишь? Есть кто-нибудь? Вино продайте, что ли?» Все в повозке замерли. Мануэль сжал пальцы на рукояти меча и вопросительно взглянул на Томаса. Но тут опять покачал головой «Сиди». И Мануэль остался недвижим. «Ась!» — маркетантка высунула голову под дождь. «Кто тут? Ночь полночи. Какое вино?» «А мне по барабану. Срочно!» Весело ответил тот же голос. «Насади кувшинчик, в горле пересохло». «Ладно, ладно, давай свой кувшин. Какого тебе?» «Все равно какого, лишь бы забирала. Оп!» Никто не успел и глазом моргнуть, как сидящий на краю Гершольц охнул и исчез, вывалился наружу. Только ноги в воздухе мелькнули. В следующее мгновение оба полога откинулись, и повозка наполнилась людьми. В полутьме засверкали ножи, Все было проделано так быстро, ловко и неожиданно, что заговорщики не сразу признали в нападавших семерых музыкантов. «Обана! Стоять не двигаться!» Закричал Дэр Тофель и поднял повыше лампу, осматривая сидящих. «Октавия, ты цела?» «Я здесь, дядя Тофель здесь! Не режьте их, они не виноваты!» «Ах, вот ты где!» — с облегчением воскликнул тот. «Что же ты делаешь, девочка? Ушла и не сказала. Разве можно так, а?» «Фриц, и ты здесь!» «Люди кукольника, если не ошибаюсь», — сквозь зубы проговорил Гонсалес. Нормально открыть рот ему мешало острие ножа, который Кастор держал у испанца возле подбородка. «Уберите оружие, мы вам не враги». «Мы не его люди», — ответил Рейно Моргенштерн, поигрывая между делом шаром на цепи. «Мы сами по себе. Что вы тут затеваете?» «Боюсь, это не ваше дело, господин музыкант». Криво улыбнулся Мануэль. «Но мы не сделали, девочки, ничего плохого. Ваш юный друг Фредерико может это подтвердить. К тому же мы собирались расходиться». «Складно звонишь». «Тави, он не врет?» «Нет-нет, все так и есть». «Твое счастье, испанец. Ну так все-таки в чем дело?» Все молчали. И это, похоже, заставило Рейна Маргенштерна крепко задуматься. Мартин тем временем вытащил из ящика со стружками бутылку, Вызернул зубами пробку, понюхал, глотнул, одобрительно крякнул и бросил бутылку Кастеру. Тот поймал и тоже сделал глоток. Нож в его руке при этом даже не дрогнул. И тут заговорила Ялка. От ее голоса все почему-то вздрогнули, а Кастер подавился и закашлялся. «Завтра собираются казнить лиса», — тихим голосом сказала девушка. «Лиса?» Рейну поднял бровь. «Какого лиса? А, того парня, который прикинулся монахом. И что? Или вы хотите вызволить его?» «Дядя Рейна, дядя Рейна!» — торопливо заговорил Октавия. «Не спрашивайте их, пожалуйста. Тут нет ничего секретного. Просто им надо туда, и все, все!» «Хорош трепаться, Рейна!» — проворчал Дейр Тойфель. «Сам же знаешь, девочка не станет врать. Зря бучу подняли!» Он полез в карман, достал монету в полновесный гульден и протянул ее хозяйке. — Держи, мамаша, это за вино и за беспокойство. Сама понимаешь. — И вы, фратор. развел он руками, оборачиваясь к Томасу, — не держите на нас зла. — Бог простит. Спокойно ответил тот. — Пак в обиском. Но мы и правда должны идти. Рейна помедлил и сделал знак убрать ножи. Все облегченно выдохнули и задвигались. Мануэль потер горло, на котором остался тонкий красный след, бросил взгляд на Кастура, на Рейна, надел свою широкополую шляпу и надвинул ее на глаза. «Хаста, Буэно! буркнул он, вставая. «Увидимся завтра». Не сказав больше ни слова, испанец и монах покинули фургон. После их ухода под тентом повисла неловкая тишина — Шольц, весь мокрый и испачканный, уже залез обратно, разминал ушибленное плечо и бросал на гистриона всердитые взгляды. — Раз уж вы зашли, может, супчику? — предложила маркетантка. Музыканты переглянулись. — А супчику так супчику! — сказал за всех здоровяк Рейно и снова оглядел собравшихся, вздохнул. — Но теперь, когда эти ушли, может, вы все-таки скажете, чего затеяли, а, Октавия? Она уже сказала. Ответила за всех Ялка. «Нам нужно быть на казни, вот и все». «Так и что?» С детским простодушием спросил Дар принимая из рук мамаши миску с супом. «Раз нужно, идите. Хотя я всегда не понимал, чего вас, молодух, влечет на такое позорище. Ну, да бог вам судья. Феликс, ложка есть?» «Свою иметь надо. Моя сломалась. Так что я говорил-то? Ах, да. Хочешь, так иди. Чего страдать?» «Я не могу». Ялка покачала головой и положила ладонь на живот. «Нас задавят толпе». «О!» Тойфель чуть не подавился и покраснел. «Да, об этом я не подумал». «Это не все», — сказал Фриц. «Мне и брату Томасу нужно быть рядом с ней». «Почему?» «Потому. А наставник брата Томаса, брат Себастьян, меня знает, он меня разыскивает». «Зачем?» «Затем», — огрызнулся Фриц. «Чего ты все время спрашиваешь?» Тебе какая разница? Так надо. Ешь свой суп. Больше я ничего не скажу. Все равно ты не поймешь». По лицам гестрионов было видно, что они напряженно размышляют над сказанным. Но решающее слово, видимо, оставалось за Маргенштерном. А тот ничего не говорил, только покусывал губы. Суп в его миске остался нетронутым. «Ни черта не понимаю». Наконец признался Рейна. «Коли вы туда рветесь, на то есть причина. А при чем тут мальчик в рясе? Не пойму». Или он тоже не настоящий монах? Нет, этот настоящий. Никогда не доверял этим испанским попам. Ну ладно, надеюсь, он на вашей стороне. Знаешь, девка, а, пожалуй, мы поможем вам. Как? А это уже наше дело. Приходите завтра к нам, Фриз покажет дорогу. Эй, братва, кончай жрать, собираемся. Хозяйка, мы берем бочонок и уходим. Тойфель, расплатись. Октави, долго ты еще собираешься тут сидеть? Проснется твой итальяшка, с ума сойдет. Ты с нами? Фриц меня проводит. Рейна покачал головой. Нет, так не годится. Кто-нибудь останьтесь, присмотрите за ними. Я присмотрю. Внезапно подал голос Йост, который после кутерьмы забрался в угол и сидел там серый и незаметный. Я эту кашу заварил, мне и расхлебывать. Предводитель гестрионов некоторое время смотрел на него. Хорошо. — сказал он, наконец, приняв решение. — Мы уходим, поэт. Полагаюсь на тебя, раз так. И они удалились. В повозке сделалось просторно. — Нам нужен лазутчик. — Вдруг сказал Фриц. Что? — спросила Ялка. — Остальные тоже посмотрели на него с недоумением. — Кто-то невидимый, на кого не обратят внимания? Фриц задумался и вздохнул. — Карл с крыши подошел бы, но где же его найти? — Я могу, — сказал Октавия. — На меня не обратят... «А что надо делать? Сиди, уж не обратят. Нет, нужно что-то другое. Как Жуга учил, стань вторым деревом, чтобы тебя не видели». Хм, он потер запястье. Октавия вдруг обратила внимание, что камешки на его браслете странно поблескивают, словно там внутри вспыхивают и гаснут огоньки. Хм, уже с новым выражением повторил Фриц. «А знаешь, кукушка, я мог бы оживить что-нибудь на время, заколдовать какую-нибудь вещь, Я знаю, как. Мне травник объяснял, что надо отделить часть себя, и пусть она умеет только что-нибудь одно — подсматривать, подслушивать, на волынке играть. Фриц, Фриц, постой, погоди!» Ялка протянула к нему руку. Другой рукой она все еще держалась за живот. Ногти у нее были неровные, обгрызенные. «Ох, дай сообразить. Тебе нельзя колдовать. Ты неразумно тратишь силы. Ты надорвешься. Можешь даже умереть!» Помнишь, чем это кончилось в прошлый раз?» Сравнила фыркнул тот. «Я же пытался спрятать сразу двоих». «Все равно», — упорствовала девушка. «Где мы возьмем такую вещь, чтобы она могла летать или на худой конец ходить? Такое невозможно. Даже та волынка только играла, а ходить не могла. У нее же ног-то нет. И не бывает вещей с ногами. Разве только стол или табурет. Нет таких вещей». «Есть!» Вдруг сказала Октавия, «Вот у него есть ноги!» И протянула деревянного пьеро. Все онемели. Стало слышно, как капли шлепают по лужам. Первым нарушил молчание Шольц. «Когда судьба оставляет свои знаки, — сказал он, — она оставляет их везде. Не иначе сам Господь надоумил тебя взять с собой эту куклу, девочка!» Он повернулся к фрицу. «Берись за дело, парень, берись за дело, если можешь, и делай его хорошо!» Полок палатки всколыхнулся, пропуская то ли ветер, то ли небольшого зверя, собаку или что-то в этом роде. Человек, лежащий в углу на оцаревшей соломе, поднял голову, прищурился и различил во тьме маленькую фигурку. — Господин Лис! — позвали из темноты. — Господин Лис! — Кто? Кто здесь? — спросил человек и закашлялся. Голос у него был хриплый, словно скрип несмазанных петель. Он часто сглатывал... Казалось, он с трудом подбирает слова. — Кто? — снова повторил он и умолк, всматриваясь в тишину и вслушиваясь в темноту. — Это я, господин Лис. Грустно ответил тонкий голосок. — Здравствуйте. Здоровался загадочный некто, будто прощался. — Здравствуй. В голосе человека послышалось удивление. Он оглянулся на вход. — Тебя прислали стражники? — Нет, меня прислала кукушка. Человек с трудом подобрал ноги под себя и сел. Руки его были связаны за спиной, умелой, без всякой жалости. Он едва мог ими шевелить. Судя по тому, как он оглядывал палатку, он прекрасно видел в темноте, тем паче, что как раз в эту минуту луна вышла из-за туч. А перед ним стояла кукла, человечек ростом в поларшина, с набеленным лицом в черном балахоне и черной шапочке, скорее нарисованной, чем действительно надетый. И что самое удивительное, на вид кукла была вполне себе живая. двигалась, глядела, даже говорила. Это было настолько неожиданно, что узник невольно бросил взгляд наверх, посмотреть, не притаился ли на крыше кукловод, который дергает за ниточки. Но кукловода не было, как не было и ниток. Деревянный мальчик жил, говорил и двигался сам по себе. — Кто ты? — спросил человек, сидящий на соломе. — Кукла, да? — «А кто ты?» Вместо ответа прозвучал вопрос. «Меня?» Начал человек, но осекся и прислушался к себе. «Я Якоб», — наконец сказал он, хотя и несколько неуверенно. «Брат Якоб, да?» Кукла покачала деревянной головой. «Ответ неверный», — сказала она. «Вас зовут Жуга, господин Лис». «Жуга?» Человек наморщил лоб. «Уверен?» «Да», — подтвердила кукла. Ты сам себя так называл когда-то. Маленькая девочка зовет меня Пьеро. Я знаю очень мало, но эти имена мне велено было заучить. И я заучил. — Плохо помню. Признался человек, тряся головой. — Забываю. Дома нет, семьи нет, родины. Ты говоришь, и имени нет. Кто тебя создал, Тельп? — Кукушка и Фридрих, — уточнил тот. — Мальчик Фридрих. Он сделал меня живым. — Мальчик Маг. Мальчик Мак. вздохнул Травник. «Жаль, не видал. Для чего ему? Мне велено сказать, что трое собрались и будут завтра утром там, где будешь ты. Ты знаешь, что тебя сожгут?» «Знаю». Помолчав, ответил Травник. «Они велели у вас спросить, можно ли помочь?» «Год назад сказал бы да, а сейчас пусть они просто соберутся». Травник смотрел на Пьеро и дивился. Деревянное личико было вырезано умелой рукой и очень толково раскрашено. Две краски и пара скупых мазков кистью полностью передавали характер, выражали настроение. Когда кукла говорила, губы ее оставались неподвижны, и откуда звучал голос, оставалось гадать. Набеленное лицо со стеклянной бусинкой слезы повернулось к травнику, и некоторое время кукла созерцала человека. Они слышат разговор? — спросил Жуга. — Нет. Фриц хочет знать, что им делать завтра. И Кукушка тоже хочет знать. Так что им передать? — Ничего. — Быстро ответил Травник. Так быстро, словно боялся, что может передумать. — Я помешаю советами. Они знают больше, чем я. Ко мне перестали приходить слова. — Ты знаешь, почему, кукла? — Нет. И я. — Со вздохом ответил Травник. — Но догадываюсь. — Я не буду спорить, господин Лис. Помолчав, сказала кукла, — Я всего лишь маленький деревянный пьеро, и мои нитки только два часа как оборвали, но я хочу спросить у вас, как можно быть в этом уверенным? Жуга пожал плечами. — Плохой бы я был учитель, коль не распознал бы таланта, — сказал он. — Как пастух отличит плохого ягненка по виду? У него уши висят, и спина горбатая. Так и я. — А если вы были плохим учителем, господин Лис? полюбопытствовал Пьеро. — Что ж, — ответствовал Жуга, — тогда получу, что заслужил. — Неужели вы не боитесь умереть? Жуга некоторое время сидел неподвижно и созерцал темноту, вздохнул. — Кукла, — мягко сказал он, — что знаешь о смерти? Мне никогда не было так страшно. — Может, все еще можно повернуть? — неуверенно предложил Пьеро. — Фриц наказывал спросить у вас, быть может, вам снова нужен меч? — Что за меч? — равнодушно спросил травник и вдруг встрепенулся. — Постой, не уходи! — позвал он. — Что за меч? Ответа не последовало. Луна спряталась в облака, а когда она вновь показалась над миром, кроме травника в палатке никого не было. — Мир тебе, деревянная кукла! — сказал человек. — Пак в обискум. Утро выдалось солнечным и ясным. Всю неделю стояли тухлые дни, шли дожди, шторм усиливался, слабел, но не думал прекращаться. И надо же было случиться, что именно в утро Аутодафы установилась такая ясная и тихая погода. Облака угнало на далекий горизонт, небо сделалось синим-синим, как в детстве. Вечером солдаты натащили хвороста и на двух подводах привезли дрова. Все это сложили в громадную поленницу, видимо, издалека. Посередине торчал столб, вкопанный в землю. Все было промокшее. Солдаты работали вяло, без удовольствия, ворча, что колдуна можно и просто вздернуть на глаголь, а дровам найти применение получше. Топливо в последние месяцы было в сильном дефиците, ожидались холода. Однако рассвело, и со всех сторон к холму потянулись люди. За ночь вода поднялась, затопила овраги и ложбины. Приходилось идти в обход и пробираться по каким-то жердочкам, наспех перекинутым через глубокие лужи. Все проваливались по колено и недобрым словом поминали морских гёзов, разломавших дамбы и запруды. Ялка зря волновалась. Проблема их присутствия на казни разрешилась просто. Музыканты и спросили дозволения у командиров прикатить фургон с выпивкой, получили оное... После чего осталось только уломать маркетантку, а уже это не составило труда. А что колеса вязли в грязи, так семеро крепких мужчин за час с небольшим чуть ли не на руках притащили ее к костру. Солдатня встретила появление повозки шумным одобрением. Горло промочить всегда приятно, а внутри были заветные бочки. И ялка. Было шесть или немного позже. У нее перед глазами не было часов, во всяком случае, уже рассвело. Солдаты все прибывали, толпа росла. Кто-то уже ворчал, недовольный тем, что дело тянется так долго. Другие облюбовали подсохшие пригорки и потянулись до фургона. Выпить и закусить. К прилавку лезли солдатские руки. В ссадинах, в мозолях, в цыпках, перевязанные бинтами, монетки весело отплясывали на оловянном подносе. Девушке было страшно в окружении этих серых лиц, оскаленных зубов, блестящих глаз. «Но ведь кукушки вдруг подумала она, — настоящей кукушке тоже страшно, когда она залетает в чужое гнездо. Ведь страшно? Да». Во всяком случае, отступать было поздно. Как ни странно, эта мысль ее слегка приободрила. Стараясь не думать о том, что должно произойти, она засучила рукава и принялась помогать маркетантке разливать вино и нарезать копчености. «Так-то оно лучше», — усмехнулась матушка Кураж. Смотреть смотри, а дело делай. Кухонная рутина, привычные движения, усталость помогли отвлечься и успокоиться. В сером платье, в чипце, который почти полностью скрывал лицо, ялка выглядела неприметной мышкой. Михелькин, например, не решился с ними ехать, хотя на казни присутствовать был не прочь. — Прости, — сказал он, — но я слишком заметный. Я бы и тебе не позволил там быть, но вижу, ты не остановишься. «Я останусь, присмотрю за котлом». И он был прав. Останавливаться Ялка не собиралась. Все переговаривались и хлебали из бутылок. Ялка едва докапывалась до смысла сквозь мешанину испанских, голландских, французских и немецких слов, узнавая свежие новости и сплетни. Говорили всякое. Кто-то утверждал, что травник, которого сейчас собираются сжечь, и брат Якоб одно лицо... Другие говорили, что он только прикидывался якобом, а настоящий якоб ходит с белым псом, и он де, и сейчас приходит к раненым, а пса, не далее, как прошлой ночью, видели на западных окраинах лагеря. Другие смеялись в ответ и говорили, что тамошние часовые немецкие ланскнехты пьют столько, что скоро будут видеть не только белых волков, но и розовых слонов, и не только по ночам, и что некоторые только Видели деревянную куклу, которая бегала по лагерю сама собой и не давалась в руки, и лопни, моя селезенка, если вру. Кто-то слышал взрывы ночью, а кто-то говорил, что это были вовсе даже и не взрывы, а пушкарская пальба, которую затеяли отчаявшиеся лейденские гёзы. Кто-то говорил, что за ночь вода поднялась на три фута и все прибывает, если это будет продолжаться... то вся низина возле города скоро превратится в одно большое озеро или болото, что не лучше. Кто-то возмущался, что маркетанты по такому поводу сразу вздули цены. Других напрягло, что большинство передвижных борделей скоренько собрались и, пока не залило дороги, затеяли отъезд. «Всякое говорили, всякое». Внезапно по толпе пронесся ропот. Это в компании пяти офицеров появился Филиппу да Сальвестра, Надевшие по такому случаю начищенный панцирь, короткий плащ и высокий черный марион с плюмажем и богатой чеканкой. Отдельно и чуть позади на сидячих носилках несли раненого брата Себастьяна. Его сопровождали стражники и брат Томас. Монах выглядел изможденным. Даже отсюда издалека девушку поразила его землистая бледность. Ближе к костру сгрудились музыканты. Ялка поискала среди них фрица, но не нашла, а увидела только круглую рожу кукольника. Тот вертел головой и словно высматривал в толпе, кого-то и не мог найти. Девушка подняла глаза и вздрогнула, наткнувшись на сложенный костер. «Напрасно я волновалась, что не будет видно», — подумала она. «Что да, то да». Палач позаботился, чтобы костер можно было разглядеть отовсюду. В отличие от всех, травник появился без шума. Наоборот, его сопровождала тишина, кругами расходящаяся по толпе по мере того, как его вели к костру. Ялка, как не готовилась к этому моменту, была застегнута врасплох. Нож, которым она резала окорок, соскользнул и рассек ей ладонь. Боли она не почувствовала. Солдаты замирали, переставали двигаться, жевать и долго смотрели травнику вслед. Там, где его провели, долго не смыкался живой коридор, будто люди боялись наступать в его следы. Никто не ругался, не зубоскалил, разве что ворчали в бороды. Многие стаскивали шляпы и береты и осеняли себя крестным знаменем. Травник шел с опущенной головой, ни на кого не глядя. На нем была только старая холщовая рубаха, короткая, как Сан-Бенито, но не Сан-Бенито. Руки были связаны за спиной... Один стражник держал конец веревки, и еще двое поддерживали травника с боков под связанные локти. Всех троих Ялка видела впервые. Башмаков на травнике не было. Иногда к нему тянулись руки не ударить, а коснуться, словно чтобы удостовериться, что он настоящий. Но стражники отталкивали их. А Жуга всякий раз поднимал взгляд, и Ялка видела, что губы его шевелятся. Но не могла отсюда различить, что он говорит. И лишь когда его провели относительно близко, сумела расслышать тихое «Пакс в обиску». Травник не ругал, не проклинал своих палачей, только благословлял. В этом не было смирения надлома, как не было и гордыни. Это было что-то другое, словно он просто не мог поступить иначе. А почему? Ялка не понимала. Ряды испанцев волновались. Отсюда, вниз и по склону холма, вдаль уходили головы, головы, головы. Непокрытые волосы, перья на шляпах и разрезанных беретах, плюмажи на шлемах, пехотные салады кнехтов, марионы пехотинцев, каски пикинеров. Все это напоминало бы толпу на рынке, когда бы не вопиющие неподвижность и молчание. Ни веселого коловращения, ни звуков музыки, ни споров, ни смеха. Впрочем, смешки появлялись, бегали в толпе испуганными зверьками и тот час пропадали. Все были возбуждены, но никто не ждал забавы или развлечения. Травника возвели на помост, где уже стоял палач с помощником. Непокойный Золтан Хака, полковой палач с красным пером на шляпе. Откуда-то достали цепь, несколько раз обмотали травнику вокруг груди и живота, привязывая его к столбу, Затем послышались глухие удары. Это конечные звенья садились на гвоздь. Травник оставался неподвижен, только смотрел по сторонам. В голове у Ялки был туман. Маркетантка одернула девушку, чтобы та пошевеливалась, но посмотрела на помост и махнула рукой. Отвернулась, занявшись чем-то другим. И Ялка так и глядела, высунувшись наружу, перегнувшись через борт и проворонила момент, когда ее тронули за руку. охнула, опустила глаза и увидела фрица. — Ты, тихо, не шуми, дай руку, помоги нам влезть. — Кто там еще? — Да девочка, увязалась, понимаешь? — Я не увязалась, мне надо, — пискнула Октавия, увидела девушку и запоздала прибавила. — Ой, здрасте. Ялка протянула руку, и они полезли внутрь. Солдаты, обделив вниманием повозку, все как один пялились на возвышение, где палач зачитывал приговор. До слуха девушки доносились обрывки фраз. «Означенные гёзы, еретики, лазучика, мятежников, самовольное присвоение...» Травник внимал молча, оставаясь неподвижным. Волосы вокруг его танзуры взъерошились и торчали во все стороны. У него не было возможности даже поднять руку. Ялка видела, что теперь он смотрит на них, и только на них, не отрывая взгляда от повозки. Издалека было не различить выражение лица. Несмотря на все усилия музыкантов, им все равно не разрешили подкатить фургон ближе. Искры могли подпалить парусиновый верх. И так пришлось распрячь и увести лошадей. Те испугались бы огня. Маркетантка за спиной девушки крестилась и тихо шептала молитву. «Девочка». Непослушными губами произнесла Ялка, не глядя на Октавию. «Зачем ты пришла сюда? Здесь не место детям». «Я...» Октавия запнулась, но нашла в себе мужество продолжить. «Мне велели...» «Кто велел? Этот ваш кукольник?» «Нет, не он». «А кто?» «Я... не скажу. Потом скажу». К дровам поднесли факел. Палач обошел вокруг костра и поджег дрова с трех сторон. «Во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа!» Толпа возбужденно загомонила и подалась вперед. Все вокруг подпрыгивали и становились на цыпочки. Огня пока видно не было. Белесый дым пополз в сторону фургона. Все начали кашлять, ругаться и вытирать глаза. Ребенок у Ялки в чреве вдруг толкнул ее, и она ухватилась за фургонные дуги. Порез открылся, руку начало соднить, на серых досках замаячили темные кляксы. «Отвернись», — потребовала Ялка, ощущая дурноту. Октавия не отвернулась и не ответила, продолжая смотреть на разгорающийся костер с каким-то странным, недетским упрямством, сморщившись и оттопырив нижнюю губу, будто выполняла неприятную, но в высшей степени необходимую работу. Носик ее подрагивал, она, казалась вот-вот разревется, но в глазах читалось что угодно — отвращение, страх, только не любопытство. В этом маленьком человечке был железный стержень. — Да что же это, — подумала Елка, — если это дитя способно выдержать подобный ужас, стало быть, и я должна, должна, Господи! А что я должна? Что мне нужно делать? Господи, придай мне сил! Она беспомощно огляделась, и в этот миг воздух потряс страшный крик, вопль человека, которого сжигают заживо. Октавия ахнула, закрыла лицо ладонями, отвернулась и спрятала личико в Ялкиных юбках. Но через миг обернулась и снова стала глядеть на костер. По щекам ее текли слезы. У Ялки все плыло перед глазами. Она почувствовала, как Фриц толкает ее в бок, повернулась и увидела, как он что-то говорит, но не расслышала ни звука. Между ними словно опустилась прозрачная стена. Во вселенной не осталось ничего, кроме этого немыслимого крика травника. Он словно выключил все остальное. Мальчишка что-то кричал ей, потом задержал свой взгляд на ее раненой руке и вдруг по какому-то наитию выхватил из-за пазухи стилет, Ялка равнодушно подумала, что он, наверное, хочет ударить ее, и испугалась. Но только на миг. И то за свое нерожденное дитя. Но Фрис полоснул себя по ладони и выставил руку вперед жестом, которым издалека гасил свечу. «Кристиан!» — прочитала она у него по губам. «Кристиан!» Камни на его браслете бешено пывали красным. Или это были отцветы костра? «Если стражники и слышали его крик, а был ли крик, — спросила девушка себя и не смогла ответить, — то не придали ему значения. И только молодой монах у носилок вздрогнул и вскинул голову. Мгновение он колебался, затем схватил кувшин для вина и стал проталкиваться к фургончику. Вокруг ругались, толкали локтями, а он упрямо пробивался. Ялка поняла, что сейчас должно что-то произойти». Не может не произойти, ей стало дурно. Опять возникло ощущение пустоты, холодной бездны за спиной, откуда потянуло сквозняком и тленном. Дым ел глаза, она задыхалась. Брат Томас все протискивался вперед, брат Себастьян не заметил его ухода, но стоявший у носилок Мартин Кипер вдруг заметил девушку, сегодня он был трезв, и разглядел ее лицо. Ялка увидела, как он пучит на нее свои желтушные глаза, как открывает рот, протягивает руку и с изумлением глядит себе на грудь, откуда кажет окровавленный железный зуб заточка серого клинка. Миг и клинка уже и нет. А если лишь кипер, оседающий на землю и стоящий за его спиной Гонсалес, возвращающий меч в ножны? Все не заняло и двух секунд. Наивно было думать, будто этого никто не разглядел, но словно пелена накрыла обоих. Все видели, никто не обратил внимания. — Второе дерево, — подумала елка, — именем Лиса, Амен. прочитала она по губам маленького испанца. Лик его был одухотворенным и почти восторженным. На костер Мануэль не смотрел. Пузырь звенящей тишины вдруг сомкнулся и лопнул, ворвавшись в уши людским гомоном, треском поленьев и ужасным запредельным криком. Травник горел. Рубаха, вымазанная маслом, превратила его на несколько мгновений в жуткий пылающий факел, а затем облетела черными хлопьями, как листва сосенних деревьев, оставив его обнаженным. «Давай, давай, гори в огне!» — орали солдаты. Кто-то подпрыгивал, чтобы лучше видеть, кто-то, наоборот, опустился на колени и молился. Где-то с другой стороны костра пьяная и визгливо хохотала женщина. Оранжевые языки пламени лизали травнику ноги, цепь не давала упасть или сделать шаг. Он рвался, бился головой о столб, разрывая мышцы, выворачивая суставы и непрерывно кричал, кричал, кричал. Он призывал Бога и сыпал проклятиями, ругал и молил палачей на всех языках, пока, наконец, не осталась только одна фраза, будто травник растерял все другие слова. Ялка сперва не могла разобрать, что он кричит. За гулом толпы ей показалось, что это какое-то заклятие на Тарабарском южном наречии, но после нескольких повторов внезапно поняла. «Я ты пламя!» — кричал он. «Я ты пламя!» «Я ты пламя!» Аутодаффе. Сожжение живьем. Безумнее, ужаснее картины трудно вообразить. После дождей дрова были сырые. Холодный ветер относил дым в сторону. Осужденный даже не мог задохнуться и хотя бы этим облегчить свою участь. Смотреть не было сил. Не смотреть тоже не было сил. Фриц сжал руку девушки в своей. Раненую ладонь пронзила боль. «Сделай что-нибудь!» — прокричал он ей в лицо, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки. «Сделай что-нибудь! Он умирает!» Ялка не ответила, только слезы текли у нее из глаз. Фрис выругался и вдруг ударил ее по щеке на наотмашь. Потом еще раз и еще. «Приди в себя! Вспомни, что сказала кукла! Он на тебя надеялся, а ты... Ты...» «А что я?» — прошептала она. «Меня...» Уже нет. Голова ее кружилась, ладонь ощущала странный ток, будто по ней струилось что-то колючее, холодное, наполненное клокочущими пузырьками. Ей было страшно, внутри царила пустота, за спиной скалила зубы бездна. Тем временем Томас пробился к фургону, он был помят, разбил кувшин, но это не помешало ему по головам забраться в повозку, Он перевалился через бортик, раздавив какую-то корзину и поднялся на колени. «Что нужно делать?» – задыхаясь, спросил он. «Я не знаю», – выдохнул Фридрих. «Как это было в детстве? Я не помню». Крик травника не смолкал. «Мы выросли», – сказал Томас. «Все было просто. Может, нам достаточно было посмотреть друг на друга, прикоснуться, а теперь у тебя кровь течет, ты ранен». «А, я резал руку, думал, поможет. Единение кровей... Не знаю я». На мгновение Томас задумался. «Может сработать», — неуверенно признал он. И прежде чем кто-то успел сказать хоть слово, он вынул из футляра тонкий перочинный нож, сделал на ладони быстрый короткий надрез и положил ее поверх сцепленных рук. Ялка почувствовала, как что-то вспыхнуло у нее в затылке. За глазами словно открылись невидимые шлюзы. Мощный, ровный, законченный поток магической силы стал единым. Отворил врата и хлынул с двух сторон, взаимопроникая, дополняя и закручиваясь вихрями. Забытое ощущение из детства. Экстаз пополам со страхом накатил и поволок ее с собой. Она сопротивлялась, но недолго. Из глубин сознания пришла простая мысль. Сколько раз она отступала? Нельзя же отступать вечно. Рано или поздно нужно сделать этот шаг. Во имя Лиса, — подумала она, — я должна. Должна. Во имя будущего и прошлого. Во имя Лиса. Она стиснула зубы и мысленно сделала шаг назад навстречу холодному ветру, который сквозил ей в спину. Обернуться ей все-таки сил не хватило. Сознание меркло, глаза ее закатились, и девушка медленно завалилась назад на бочки и мешки. Последним, что она запомнила, были широко распахнуты от ужаса непонимания зеленые глаза Октавии. Дальше была тьма. «Держи ее, Фридрих! Держу!»